Московия, московиты занимают в английской литературе XVI века особое место. Русско-английские экономические и политические отношения были столь интенсивны и принимали такие разнообразные формы, что интерес жителей Британских островов к России не только не ослабевал, но и увеличивался с каждым десятилетием. Эти контакты прошли несколько этапов. От прибытия английского морехода Ричарда Ченслера в устье Северной Двины, оттуда в Москву в 1553 году, ставшего английским открытием России, до создания в Лондоне богатейшей московской компании, которая долгое время вела монопольную торговлю с Россией. Английские сочинения XVI века о России представляют особый интерес. Они дают сводку сообщений о географии, этнографии страны, о ее торговле и даже о ее законах. Но о конкретных особенностях внутренней политики, нравов и быта они сообщают немного. Пожалуй, исключением является сочинение Джерома Горсия. Автор был весьма колоритной фигурой среди иностранных путешественников, стремившихся посетить Россию Ивана Грозного. В пестрой толпе дипломатов, купцов, ремесленников, наемников, легальных миссионеров и скрытых проповедников шпионов и авантюристов пытавшихся уговорить переучить опровергнуть убедить подкупить разведать и просто обмануть жителей этой дикой варварской нецивилизованной страны кроме всего прочего управляемой жестоким кровожадным тираном и деспотом иваном ужасным ярко выделялся джером горсой и дело не в том что он не был на них похож наоборот Он совмещал почти все специальности этих людей. Он мог принимать почти все перечисленные ипостаси, ибо обладал всеми характерными чертами приезжавших на Русь иностранцев. Именно своей универсальностью он выделялся среди них. Эта особенность и отличала Горсия от своих соплеменников, а его произведения от десятков сочинений о России. В 1572 году в Москве в качестве приказчика-практиканта английской московской компании появился молодой человек Джером Горсей, родом из графства Дорсетшир, юго-западной Англии. Он прожил в России много лет. Горсей сделал здесь блестящую карьеру, был представителем московской компании, выезжал в Лондон с посланиями Ивана Грозного королеве Англии Елизавете I. Последнее — церковь также отправляла Горсия с поручениями к царю. После смерти Ивана Грозного он вернулся на родину, где и прожил в графстве Бекингем вплоть до конца 20-х годов XVII -го века. Создание мемуаров Горсия падает на 90-е годы XVI -го века. Они были хорошо известны на родине автора. Ими зачитывались как государственные деятели Англии, так и широкие круги публики. Записки Горсия при жизни автора публиковались в очень популярном историко-географическом сборнике «Перчеса». В дальнейшем они неоднократно переиздавались и в Англии, и в России. Записки привлекали не только рядового читателя, но и литераторов и ученых. Достаточно сослаться на Карамзина, использовавшего их в своей истории государства российского. Прожив столь долго в России, Горсий оставил уникальные мемуары. Правда, мы не найдем в них ни строгой формы изложения, ни последовательной передачи событий, ценность записок в другом, в непосредственности восприятия, в оригинальности материала, в личной трактовке очевидца ряда исторических событий. Горсий... В основном описывает современные ему события, описывает Россию, которую он видел, знал и в которой жил. Он пишет о ее торговле, и в первую очередь с англичанами, о дипломатических контактах России и Англии, которые сам и осуществлял, о Ливонской войне, о проектах постройки русского флота. В записках есть совершенно уникальные портреты двух выдающихся государственных деятелей России XVI и XVII веков, Ивана Грозного и Бориса Годунова. Эти портреты тем более ценны, что они даны очевидцам-современникам, неоднократно беседовавшим с обоими. Надо ли говорить, что в изображении Ивана IV осуществился синтез впечатлений современника боявшегося лично гнева грозного царя, и собственных наблюдений над внутренней политикой администрации и, наконец, отражение недовольства кругов, настроенных оппозиционно в отношении московского тирана. Несколько иной, в известной степени, идеализированный портрет правителя предстает перед нами, когда речь заходит о Борисе Годенове. Несмотря на всю субъективность этих портретов, Их содержание представляет огромную историческую ценность. Оценивая в целом сочинение Горсия, надо признать и политическую тенденциозность яростного сторонника воинственной политики английского купечества XVI века и откровенного приверженца англиканской церкви. Но, видимо, необходимо отметить и личные качества автора записок качества, которые во многом отразились и в его произведении. Именно на этих свойствах характера Горсия стоит остановиться несколько подробнее. Весь облик Горсия, хвастливого, самоуверенного, тщеславного, не очень храброго, подчас в угоду обстоятельствам предпочитающего правде ложь, склонного к авантюризму в сочетании с умом, расчетливостью, обаянием, красноречием и юмором, напоминает характер другого джентльмена, который жил в то же время и в той же стране, которого знает каждый, кто знаком с произведениями Шекспира. Это всемирно известный литературный герой сэр Джон Фальстаф. Действительно, сходство черт характера большое. В самом деле, Фальстаф умен, предприимчив, наблюдателен, изворотлив, не лишен юмора и одновременно хвастлив, самоуверен труслив, нередко грешит против истины полномочный министр королевы и рыцарь большой дороги, конечно, не идентичны. Фальстаф был характер обобщенный, правда, типичный для той эпохи и той среды, и ни один горсый или даже горсый могли послужить прототипом для Фальстафа. Таких джентльменов было много в тогдашней Англии. И, видимо, не только в придорожных харчевнях, но и в лондонских салонах, и даже при дворе. Сходные черты в характерах горса и Фальстаффа бросаются в глаза. Драматург наделил характер героя, созданного его воображением, чертами живого человека. Весьма вероятно, что Шекспир знал английского посла в Московию. На это указывают не только сведения из жизни и быта русских в его произведениях. шекспир мог их заимствовать из рассказов путешественников и многочисленной литературы о России. Совершенно прямой и конкретный намек на фамилию Горсия, как посла в Московию, находим в его комедии «Напрасные усилия любви». Добавим, что время ее написания и постановка совпали с отъездом Горсия в Москву. Так или иначе, но некоторые черты Фольстаффа близки к чертам характера автора записок Джерома Горсия. Наиболее интересным французским сочинением о России начала XVII века явилась книга капитана Маржеретта. Он был одним из первых французов, не только посетившим Россию, но и вступившим на службу к московитам. Офицер-наемник, энергичный, не глупый ловкий. Храбрый и в то же время жестокий, беспринципный, жадный, презирающий какие-либо моральные правила, Маржерет был истинным порождением своего века, страшного и беспощадного, века ожесточенных религиозных войн, варварских покушений, массового террора, казни заложников, публичных убийств мирного населения, грабежей и уничтожения произведений искусств, ценности мировой культуры и, наконец, дикого фанатизма, и растоптанных идеалов добра, справедливости, милосердия, основных общечеловеческих, этических норм. То была эпоха, острую характеристику которой ее гениальный современник Шекспир вложил в уста одного из героев хроники Ричард III «Кулак нам совесть, а закон нам меч». Все это усугублялось стихийными бедствиями. Голод, чума и холера гуляли по городам и весям Европы. Массовые эпидемии косили население целых областей Франции, Германии, Италии, стран Балканского полуострова. Страшное время наступило и для России. Смута, борьба за власть бояр, самозванцы, польско-шведская интервенция, попытка захвата иностранными державами огромных территорий, уничтожение всех символов государственности, правопорядка, религии, страны и даже попытки истребления самой нации поджог и разрушение крупнейших культурных, экономических, политических центров, в том числе и Москвы. Грандиозная вспышка классовой борьбы, крестьянская война под руководством Болотникова, страшный голод, чума и полная разруха, вымирание населения целых областей и, наконец, всенародный отпор агрессорам, подвиг Минина и Пожарского. Вот что увидел француз-наемник в начале XVII века в России. Столь грандиозной по значимости и масштабам событий и столь созвучной по своим аналогиям землякам Маржерета, очевидцам и участникам Варфоломеевской ночи и религиозных войн во Франции, и побудили отставного капитана гвардии дмитрия первого написать книгу «Состояние Российской империи и Великого княжества Московии». Жак Маржерет родился в 50-х годах XVI века в небольшом городке Оксон в восточной провинции Франции франшконте Видимо, он принадлежал к семье судейских чиновников, или, как их тогда называли, к дворянам мантии. Маржерет принимал участие в религиозных войнах. Он воевал на стороне протестантов, сторонников Генриха Бурбона, будущего короля Генриха IV. В начале х годов Маржерет уехал на Балканы, где сражался против турок. Служил он в войсках императора Священной Римской империи и Трансильванского князя. Затем вступил в армию польского короля. По некоторым данным, служил в гарнизоне Каменец-Подольска, который был тогда под управлением Польши. В 1600 году Маржерет завербовался на службу в Россию. В Москве он командовал пехотной ротой. Маржерет участвовал в борьбе против Лжедмитрия I, а с приходом последнего в Москву переходит к нему на службу и становится начальником одного из отрядов Дворцовой гвардии. Со смертью своего патрона осенью 1606 года капитан через Архангельск возвращается домой и в Париже издает свою книгу о России. Дальнейшая судьба Маржеретта не менее интересна. Вскоре капитан вернулся в Россию, где поступил на службу к Лжедмитрию II, а затем к польскому гетману Жолкевскому, воевавшему против русских. В марте 1611 года Маржеретт участвовал в подавлении восстания москвичей против поляков в поджоге и разорении Москвы. Осенью, В 1611 году капитан уехал в Англию, а затем во Францию. Тесно связанный с англичанами, Маржерет участвует в попытке захвата русского севера. Для этого вместе с английскими офицерами он стремится вновь поступить на русскую службу. Но правительство России и князь Дмитрий Пожарский категорически отвергли предложение Маржерета. Ему ничего не осталось, как возвратиться в Западную Европу. Последние десять лет он живет в Польше и Германии, где исполняет роль политического агента французского правительства. Книга Маржеретта написана живо и интересно, но без особого систематического плана изложения. Автор – непрофессиональный литератор. Он внимательный, хотя и тенденциозный наблюдатель. Маржеретт фиксирует то, что видел и слышал сам. Повествование начинается с описания географического положения страны. Дает Маржурет краткие известия о сельском хозяйстве и природных богатствах России. Его поражает такое обилие хлеба, меда, скота, превосходные рыбы, стерляди, белуги, осетра, семги. Большое место занимают в книге сведения о внешней и внутренней политике Руси. Интересные и подробные сообщения находим в книге о царе Федоре, его правлении, о влиянии Бориса Годунова на внутреннюю и внешнюю политику России. Сообщает капитан и о покушении на царевича Дмитрия. Он обвиняет Бориса в заговоре с целью убийства претендента на царский трон. Маржерет уверяет своих читателей, что царевич остался жив, что вместо него похоронен другой. Капитан подробно рассказывает о борьбе царя Бориса с самозванцем, а захватил же Дмитрием I Москвы о его коронации в конце июля 1605 года, о посольстве в Польшу. Мажорет повествует и об опале Шуйских, приезде Марины Мнишек, о ее венчании самозванцем, о заговоре и убийстве царя Дмитрия, об избрании на царство Василия Шуйского. Сын своей эпохи, автор довольно много и подробно пишет о религии, твердо памятуя, что она определяет идеологические и политические взгляды. В России его поражает сосуществование множества религий и почти полная свобода вероисповедания. Тщательно и, пожалуй, с известным знанием дела рисует Маржерет структуру государственной власти России. Он пишет о Боярской думе, о ее составе, о приказах, о дьяках секретарях думы о сборе средств в государственную казну о системе обложения налогами подробно изложены известия о военных силах россии автор дает интересное описание различного рода войск указывает на их численность организацию снабжение стратегию и тактику необходимо отметить что помимо собственных наблюдений маржерет использовал сведения почерпнутые из бесед с крупнейшими чиновниками государственного аппарата России. Обилие конкретных фактов, целые комплексы сообщений, неизвестных по другим источникам, сделали книгу исключительно популярной. Конечно, перечисленные достоинства книги не должны заслонять ее общую тенденциозность, а подчас враждебность к России. При чтении книги надо помнить личную эволюцию автора, от офицера-наемника на русской службе до интервента, участвовавшего в поджоге и разграблении Москвы. И тем не менее, книги маржрета в отличие от ее автора, проведшего свои дни по возвращении из России почти в полной безвестности, была уготована удивительная судьба. Насыщенная разнообразной информацией, посвященной бурной эпохе и дающей возможность воссоздать образы ведущих персонажей русской истории, она всегда привлекала как исследователей-историков, так и писателей. В России... Записки использовали Татищев, Крамзин, Соловьев, Ключевский, Платонов. Во Франции известный историк-гуманист Де Ту и знаменитый писатель Проспер Мереме. Все работы советских историков России начала XVII века и все обобщающие труды, посвященные этой эпохе, используют книгу Маржеретта в качестве источника. Образ самого автора – увековечил в своей бессмертной трагедии Борис Годунов Пушкин.